Глава четырнадцатая От моего жилья до дома Деборы всего пятнадцать минут езды. Следующего за мной сержанта Докса я для разнообразия не увидел, но вполне вероятно, что он воспользовался плащом-невидимкой Клинганов. Дорога была почти пустой, и я даже разок проскочил на красный свет. Дебора жила в Коралл Гейблс, в маленьком доме, окруженном разросшимися фруктовыми деревьями и осыпающейся коралловой стеной. Оказавшись на подъездной аллее, я уткнул нос своей машины в хвост ее автомобиля. Я не прошел и двух шагов, как дверь дома распахнулась, и на пороге возникла Дебора. «Куда ты подевался?» — спросила она. Я заскочил в школу йогов. Немного позанимавшись, отправился в торговый центр, чтобы купить себе туфли. На самом деле я домчал до сестры менее чем за 20 минут, и ее тон показался мне обидным. «Входи», — сказала она, — держа дверь так, словно опасалась, что там могла улететь. «Слушаюсь и повинуюсь, о великое и могущественное», — произнес я и вошел в дом. Небольшой дом Деборы был роскошно декорирован в стиле модерн, именуемом «А у меня ничего нет». Жилое помещение похоже на номер дешевого отеля, где обитала рок-группа, которая при выезде вынесла все, кроме телевизора и видео. У французских дверей стоял столик, а рядом с ним стул — Двери вели во внутренний дворик, почти затерявшийся в густых зарослях кустов. Дебора отыскала где-то второй стул, шаткое складное сиденье, и поставила для меня рядом со столом. Я был так тронут ее гостеприимством, что рискнул жизнью и конечностями, присев на этот хлипкий предмет. И так начал я, когда он исчез. Часа три с половиной назад, ответила сестра и добавила свое любимое «полное дерьмо». Покачав головой Дебора, тяжело опустилась на второй стул. Мы предполагали встретиться тут, у меня, но Кайл не появился Я отправилась в отель, но и там его не оказалось. «Ты не допускаешь, что Кайл просто куда-нибудь отправился?» спросил я и страшно возгордился своим вопросом, хотя он, должен признаться, звучал обнадеживающе. «Его бумажник и ключи остались на туалетном столике», покачала головой Дебора. «Этот парень захватил его Декс». «Мы должны найти его, прежде чем...» Она прикусила нижнюю губу и отвернулась. Честно говоря, я понятия не имел, что могу предпринять для поиска Кайла. Как я уже говорил, это совсем не то, что я способен узреть внутренним взором, и я уже внес свой вклад в общее дело, выявив недвижимость. Но поскольку Дебора произнесла «мы», выбора у меня не оставалось. Семейные узы и все такое. Однако я... Сделал попытку освободить для себя кое-какое жизненное пространство. «Прости, если это звучит глупо, Дэп. Надеюсь, ты сообщила об исчезновении?» Она подняла голову, сопровождая это действие звуком, похожим на рычание. «Да, сообщила. Позвонила капитану Мэтьюсу, и по его тону мне показалось, будто он почувствовал облегчение. Капитан посоветовал мне не впадать в истерику, словно я принадлежу к той категории дам, которые любят распускать сопли». Дебора печально покачала головой и продолжила. Я попросила его дать сигнал всем постам, а он ответил «С какой целью?» «С какой целью?» – прошипела она. «Будь он проклят Декстер, я хотела придушить его, но...» Не завершив фразы, сестра пожала плечами. «Но он прав», – заметил я. «Да, Кайл единственный, кто знает, как выглядит этот тип. Нам же неизвестно, какую машину он водит, как его по-настоящему зовут и...» «В общем, полная дерьмо, Декстер. Я знаю лишь то, что он похитил Кайла». Судорожно вздохнув, Дебора добавила. «Мэтьюс позвонил людям Кайла в Вашингтон, сказав мне, что ничего больше сделать не может. Во вторник утром они пришлют кого-то». «Отлично», — с надеждой произнес я. «Ведь мы же знаем, что этот парень работает медленно». «Во вторник утром», — повторила Дебора, — «почти два дня». «Как ты считаешь, с чего он начнет? Первым делом отрежет ногу или руку?» А может он отрезать их одновременно? Нет, что-нибудь одно. Ведь весь смысл в этом, не так ли? Только не для меня. Во всем этом для меня нет никакого смысла. Дебора, ампутация ноги или руки совсем не то, к чему стремится этот парень. Такими действиями он просто идет к своей цели. Декстер, будь добр, изъясняйся по-английски. Он стремится к тому, чтобы полностью уничтожить своих жертв, сломать их изнутри и снаружи. Сломать так, чтобы не было возможности починить. Он превращает их в музыкальный пуфик, которому не остается ничего, кроме нескончаемого беспредельного ужаса. Отрезание конечностей и губ всего лишь способ, которым он... Что с тобой? Великий Иисусе Декстер воскликнула Дебора, и на ее лице появилось выражение, которого я не видел со смерти мамы. Дебора отвернулась, и ее плечи затряслись. Я же начал ощущать неловкость. Вообще-то, я не испытываю никаких эмоций, а с Деборой это случается довольно часто, но она не относится к тем, кто публично демонстрирует свои чувства, если таковым, конечно, не считать раздражение. Сейчас же сестра подозрительно сопела, и я догадывался, что мне следует потрепать ее по плечу и сказать «ну хватит, хватит» или «нечто иное, столь же глубокое и человечное». Однако я не мог себя заставить. Моя сестра Дебора должна знать, что я постоянно притворяюсь и... И что? Отрезать себе руки и ноги? Самое скверное, что она могла сделать, приказать мне прекратить увлекательное занятие, а самой вновь стать угрюмым сержантом. Но даже это было бы существенным улучшением по сравнению с ее пребыванием в образе увядающей лилии. В любом случае наступил момент требовавший какой-нибудь человеческой реакции, и поскольку я после долгого и глубокого изучения знал, как должен поступить человек, я так и поступил. Я потрепал ее по плечу и проговорил «Ну ладно, Дэп, хватит, хватит». Слова прозвучали даже глупее, чем я предполагал, но сестра приникла ко мне и зашмыгала носом. Я решил, что поступил правильно. «Неужели можно кого-либо полюбить за одну неделю?» спросила она. Я не способен на такое. Я не переживу этого Декстера, если Кайла убьют, или он превратится в... Боже, я не знаю, что сделаю. Она снова рухнула на меня и разревелась. Ну ладно, Дэп, хватит, хватит. Сестра громко засопела и высморкалась в лежащее на столе бумажное полотенце. Я хочу, чтобы ты перестал это повторять. Прости, что я еще могу тебе сказать? Скажи мне, чего хочет этот парень, как его найти? Я снова уселся на маленький расшатанный стульчик. Боюсь, не смогу, Депп, я не очень представляю, что он делает. «Чушь!» «Нет, серьезно, ведь если подходить строго формально, то он на самом деле никого не убил. Декстер, ты уже понимаешь этого парня лучше, чем понимал его Кайл, а он знал, с кем имеет дело. Мы должны взять его, обязаны!» Деп прикусила нижнюю губу, и я стала опасаться, что она опять заревет, оставив меня абсолютно беспомощным, поскольку мне было запрещено говорить «Ну ладно, Депп, хватит, хватит». Но она, как положено хорошему сержанту, собрала волю в кулак и лишь высморкалась. «Я попробую, Деп, Могу ли я предположить, что вы с Кайлом провели все основополагающие действия, побеседовали со свидетелями и все такое прочее?» В этом не было необходимости, Кайл знал. Она замерла, осознав, что говорит в прошедшем времени и продолжила уже в настоящем. Кайл знает, кто это сделал и знает, кто следующий. Прости, неужели Кайлу известно, кто станет следующей жертвой? Не совсем так, — сдвинула брови Дебора. Кайл сказал, что в Майами находятся четыре парня из списка. Один из них пропал, и Кайл полагает, что его уже захватил этот тип. «Но это дает нам некоторое время на то, чтобы установить наблюдение за тремя другими». «Кто эти четверо? И откуда Кайл их знает?» «Кайл не назвал их фамилией», вздохнула Дебора, «но они являлись членами какой-то команды в Сальвадоре. Вместе с этим доктором Данко». «Вот так». Она беспомощно развела руки в стороны. Это была совершенно новая Дебора, и хотя несчастный вид придавал ей очарование маленькой девочки. Меня он заставил почувствовать себя одураченным. Весь мир, весело вращаясь, спешит к новым ужасным злоключениям, и лихому Декстеру приходится снова и снова приводить все в порядок. Несправедливо, но ничего не поделаешь. Что я могу совершить в данный момент? Я не видел способа найти Кайла до того, как будет слишком поздно. Хотя сомнений на сей счет у меня не осталось, вслух я говорить ничего не стал. Однако Дебора отреагировала на мое молчание так, словно я ей все выложил. «Мы должны найти его, прежде чем он начнет обрабатывать Кайла, потому что... Могу ли я рассчитывать на то, что Кайл потеряет лишь одну руку, когда мы до него доберемся? Или одну ногу? Или то и другое?» Кайл... Дебора отвернулась, не закончив фразы, и уставилась во тьму за французскими дверями, расположенными рядом со столом. Она, естественно, права. Очень мало шансов, что мы вернем Кайла в целости и сохранности. Даже мой блестящий интеллект, видимо, не сможет привести нас к Кайлу до начала процедуры. Да и в этом случае нам должно сопутствовать поистине вселенское везение. Кроме того, как долго сумеет продержаться Кайл? Конечно, у него есть какая-то подготовка для подобных случаев. Я закрыл глаза, чтобы хорошенько подумать. Доктору Данко наверняка известно, что Кайл профессионал. А цель доктора, как я уже говорил Дебори, состоит в том, чтобы уничтожить жертву как личность, превратив ее в кричащий кусок мяса. Следовательно, я открыл глаза и произнес. "Деб, я нахожусь в редком положении, позволяющем мне высказать надежду. Выкладывай. Это всего лишь догадка, но мне представляется, что наш доктор-псих некоторое время продержит Кайла, не начиная с ним работы». «С какой стати?» — мрачно поинтересовалась она. Чтобы затянуть спектакль и размягчить Кайла, Кайл знает, что его ожидает. Он готов к этому и собирает в кулак свою волю. А вот и вообрази, что он лежит в темноте связанный, и его фантазия начинает работать. Кроме того, эта мысль только что пришла мне в голову, до него доктору надо обработать другую жертву, парня, который исчез. «Связанный Кайл все слышит, звук пилы и скальпеля, стоны и шепот, он даже ощущает запахи. Кайл знает, что произойдет, но не ведает, когда. Он станет полубезумным еще до того, как потеряет первый ноготь на ноге». «Великий Иисусе», — прошептала Дебора, — «и ты называешь это надеждой?» «Естественно, ведь мы получаем дополнительное время на поиски». «Великий Иисусе», — повторила она, — «но я могу и ошибиться». «Пожалуйста, не ошибайся, Декс», — она снова посмотрела в темноту за дверью, хотя бы на сей раз. Я покачал головой. Мне предстояла нуднейшая работа, никакого удовольствия. Можно начать с двух вещей, но для этого следовало дождаться утра. Я гляделся в поисках часов, дисплей на видео показывал 12-12-12. «У тебя есть часы?» — спросил я. «Для чего тебе понадобились часы?» – поинтересовалась Дебора. «Чтобы узнать время. Они служат именно для этого». «Какая тебе к черту разница, сколько сейчас времени?» – воинственно воскликнула сестренка. «Дебора, в данный момент мало что происходит. Нам надо вернуться к истокам и провести всю рутинную работу, от которой отстранил наше управление Чацки». К счастью, у тебя имеется значок, и мы можем помахать им, чтобы посетить некоторые места и задать кое-какие вопросы, но нам придется ждать до утра. Вот дерьмо, ненавижу ждать. Ну ладно, Деб, хватит, хватит. Я тоже не люблю ждать, но в последнее время мне так много пришлось этим заниматься, что ожидание стало даваться мне легче. В любом случае, мы принялись ждать и подремали на наших стульях до восхода солнца. После этого я, поскольку очень за последнее время одомашнился, сварил нам кофе по чашке за раз, так как кофеварка Дебора являла собой агрегат на одну чашку, предназначенный для людей, которые не принимают гостей и вообще не имеют никакой жизни. В холодильнике не оказалось ничего даже отдаленно напоминающего пищу, если вы, конечно, не являетесь бродячей собакой. Печально, поскольку Декстер – здоровый мальчик с высоким уровнем метаболизма, и ему наверняка предстоит трудный день. Мысль, что трудиться придется на голодный желудок, приводила меня в уныние. Я знаю, что нет ничего важнее семьи, но только после завтрака. Ладно, достойный Декстер, демонстрируя миру подлинное благородство духа, опять готов пожертвовать собой. Однако благодарности я не ждал. «Каждый делает то, что должен делать».